Тебе, конечно, не очень-то жаль меня. Ирина Егоровна проницательно посмотрела Насте в лицо. Настя вздрогнула. — Что ты, мама? — пробормотала она и опустила взгляд, встретив угольки маминых глаз. — Да, она права. Ей жаль, но не мать, а просто женщину. В общем-то, молодую, красивую которая по злой прихоти чьей бога-дьявола должна умереть в самом расцвете сил. Я сегодня весь вечер буду, задыхаясь в табачном дыме, мучиться мыслями о каких-то людях, погибших совсем молодыми. Когда-то Настя плакала над этим стихотворением. Плакала от того, что должны погибнуть какие-то совершенно неизвестные ей люди. И точно так же она сочувствовала бы сослуживице, подруге, соседке или героине газетной статьи. И матери она тоже сочувствует. Но той скорби, от которой сводит мозг и колет сердце, у нее все-таки нет. Насте скорее было жаль себя, девочку, которую мать родила от подонка, девочку все детство, мучившуюся из-за того, что она всем мешает и никому не нужна. Ирина Егоровна вздохнула. В глазах ее блеснули слезы, она прошептала, что ж, я сама виновата. — Ты не виновата ни в чем. — твердо сказала Настя, — ты просто жила так, как считала нужным. — Да ладно! — отмахнулась мать. — Не утешай. — Щадящего режима врачи мне не назначали. Ее взгляд затвердел. Настю вдруг захлестнула волна жалости к ней, такой мужественной, сильной, умной. Я просто никогда не понимала. Ее просто, просто не понимала, потому что... Не любила, а сейчас уже слишком поздно что-то менять. Нужно просто дожить вместе с ней эти последние дни, недели, может быть, месяцы. Дожить в согласии и любви. Пусть даже моя любовь будет не такой искренней, какой могла бы быть. И Настя сказала, что теперь говорить? Давай лучше еще чайку выпьем, «Мамочка!» Ласковое слово сорвалось с языка, само собой, Настя повторила, смакуя. «Мамочка! Мамуля! А ты знаешь, — задумчиво сказала Ирина Егоровна, я пытаюсь вот сейчас вспомнить, твоя бабушка, Галина Борисовна, — Я ведь тоже никогда не называла ее мамулей. — Ну, бабушка была такой строгой, — попыталась пошутить Настя. — Мне вообще хотелось ее всю жизнь на «вы» называть. — Не в этом дело, — не приняла ее шутки мама. — Рассказала б я тебе. — Ладно, ладно, потом. — Потом. «Ты правда чаю хочешь или просто так сказала?» «Чего уж теперь из себя примерную дочку строить?» Подумала Настя и спросила. «А коньяк у тебя есть?» Мама усмехнулась. «Врачи мне запретили и пить, и курить. Решение, согласись, весьма своевременное и принципиальное». И достала из кухонного шкафчика бутылку Наполеона, почти пустую. На донышке с полстакана. Уверенным жестом разлила коньяк по стопкам, а раньше спиртное у нас в огромном количестве в баре стояло, отметила Настя, и никто его сроду не пил. Бедная мама.